Он размышлял так, лёжа с закрытыми глазами, которые горели, словно под веками было полно песка. Человек, он понимал-то сейчас, ещё не поднялся на нужную высоту, ещё не заслужил прекрасного звания галактоцентрической фигуры, прославляемой издавна. Дело не в том, чтобы искать только себе подобных и только таких понимать. Нужно ещё уметь не лезть ни в свои нечеловеческие дела».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 В теплом людском дыхании, и прежде чем добежал до лифта, почувствовал не каким-то отдельным органом чувств, и даже не всем своим существом, а как бы тысяч тонным корпусом корабля, молекулой которого стал «толчок»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 У экрана, большой и черный, на его пылающем фоне, стоял астрогатор. Верхний свет не горел, а сквозь полосы, пересекающие экраны, размазывающие изображения, маячил зацепившийся основанием за грунт гигантский, распухший, разбрасывающий во все стороны шишковатые клубы, внешне совершенно неподвижный гриб взрыва, разметавший на атомы и уничтоживший циклопа,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 Но когда взглянул на шкалу мощности, понял, какой заряд использовал астрогатор. Этой энергии хватило бы, чтобы хорошенько вскипятить внутриконтинентальное море средней величины. Что ж, Хорпах предпочитал не рисковать повторными выстрелами. Может, он немного перехватил, но теперь они снова имели только одного противника.